Глава восьмая На следующее утро, когда я сошел к чаю, матушка побронила меня, меньше, однако, чем я ожидал, и заставила меня рассказать, как я провел накануне вечер. Я отвечал ей в немногих словах, выпуская многие подробности и стараясь придать всему вид самый невинный. «Все-таки они люди не ком ильфо», — заметила матушка, «и тебе нечего к ним таскаться, вместо того, чтобы готовиться к экзамену да заниматься». Так как я знал, что заботы матушки о моих занятиях ограничатся этими немногими словами, то я и не почел нужным возражать ей. Но после чая отец меня взял под руку и, отправившись вместе со мной в сад, заставил меня рассказать все, что я видел у Засекиных. Странное влияние имел на меня отец. И странные были наши отношения. Он почти не занимался моим воспитанием, но никогда не оскорблял меня. Он уважал мою свободу. Он даже был, если можно так выразиться, вежлив со мною. Только он не допускал меня до себя». «Я любил его, я любовался им, он казался мне образцом мужчины, и, боже мой, как бы я страстно к нему привязался, если бы я постоянно не чувствовал его отклоняющей руки!» «Зато когда он хотел, он умел почти мгновенно, одним словом, одним движением возбудить во мне неограниченное доверие к себе. Душа моя раскрывалась». Я болтал с ним как с разумным другом, как с несходительным наставником. Потом он также внезапно покидал меня, и рука его опять отклоняла меня ласково и мягко, но отклоняла. На него находила иногда веселость, и тогда он готов был резвиться и шалить со мной как мальчик. Он любил всякое сильное телесное движение. Раз Всего только раз он приласкал меня с такой нежностью, что я чуть не заплакал. Но и веселость его, и нежность исчезали без следа. И то, что происходило между нами, не давало мне никаких надежд на будущее. Точно я все это во сне видел. Бывало, стану я рассматривать его умное, красивое, светлое лицо. Сердце мое задрожит, и все существо мое устремится к нему. Он словно почувствует, что во мне происходит. Мимоходом потреплет меня по щеке, и либо уйдет, либо займется чем-нибудь, либо вдруг весь застынет, как он один умел застывать. И я тотчас же сожмусь, и тоже похолодею. Редкие припадки его расположения ко мне никогда не были вызваны моими безмолвными, но понятными мольбами. Они приходили всегда неожиданно. Размышляя впоследствии о характере моего отца, я пришел к такому заключению, что ему было не до меня и не до семейной жизни. Он любил другое, и насладился этим другим вполне. «Сам бери, что можешь, а в руки не давайся. Самому себе принадлежать — в этом вся штука жизни», — сказал он мне однажды. В другой раз я в качестве молодого демократа пустился в его присутствии рассуждать о свободе, Он в тот день был, как я это называл, «добрый». Тогда с ним можно было говорить о чем угодно. «Свобода», — повторил он, — «а знаешь ли ты, что может дать человеку свободу?» «Что?» «Воля. Собственная воля. И власть она дает, которая лучше свободы. Умей хотеть, и будешь свободным». И командовать будешь. Отец мой прежде всего и больше всего хотел жить. И жил. Быть может он предчувствовал, что ему не придется долго пользоваться штукой жизни. Он умер 42 лет. Я подробно рассказал отцу мое о посещении у Засекиных. Он полувнимательно, полурассеянно слушал меня, сидя на скамье и рисуя концом хлыстика на песке. Он изредка посмеивался, как-то светло и забавно поглядывал на меня и подзадоривал меня короткими вопросами и возражениями. Я сперва не решался даже выговорить имя Зинаиды, но не удержался и начал превозносить ее. Отец все продолжал посмеиваться. Потом он задумался, потянулся и встал. Я вспомнил, что, выходя из дома, он велел оседлать себе лошадь. Он был отличный ездок и умел гораздо раньше господина Рери укращать самых диких лошадей. «Я с тобой поеду, папаша?» — спросил я его. «Нет», — ответил он, и лицо его приняло обычное равнодушно-ласковое выражение. Ступай один, коли хочешь, а Кутеру скажи, что я не поеду. Он повернулся ко мне спиной и быстро удалился. Я следил за ним глазами, он скрылся за воротами. Я видел, как его шляпа двигалась вдоль забора. Он вошел к Засекиным. Он остался у них не более часом, но тотчас же отправился в город, и вернулся домой только к вечеру. После обеда я сам пошел к Засекиным. В гостиной я застал одну старуху-княгиню. Увидев меня, она почесала себе в голове под чепцом концом спицы и вдруг спросила меня, могу ли я переписать ей одну просьбу. С удовольствием отвечал я и присел на кончик стула. Только... «Смотрите, покрупнее буквы ставьте», — промолвила княгиня, подавая мне измаранный лист. «Да нельзя ли сегодня, батюшка?» «Сегодня же перепишусь». Дверь из соседней комнаты чуть-чуть отворилась, и в отверстии показалось лицо Зинаиды, бледное, задумчивое, с небрежно откинутыми назад волосами. Она посмотрела на меня большими холодными глазами, И тихо закрыла дверь. Зина! А Зина! проговорила старуха. Зинаида не откликнулась. Я унес просьбу старухи и целый вечер просидел над ней.